Первостепенная цель авиагруппы – под видом обычного бомбардировочного авиарейда благополучно десантировать бойцов в зоне высадки. Бомбардировщики уничтожат вдоль островного мыса все замаскированные ЗПУ и радары северо восточной «Хайку» с целью обезопасить вторую оперативную группу, движущуюся по морю. В связи с сокрушительным наступлением ТЭД все основные регулярные войска противника покинули остров и участвуют в атаке на Данэнг. По данным разведки нам будут противостоять лишь группы местного ополчения, однако я не склонен доверять этим более чем странным оптимистичным прогнозам. разведки раньше прокалывалась и рисковать снова мы не станем. Будем исходить из того, что на острове осталось достаточное количество войск, способных отбить нашу атаку. Если оборона побережья устоит, наши люди из второй ударной волны рискуют напороться на подходе на ожесточенное сопротивление и надолго увязнут в бою. Эффект внезапности исчезнет, и тогда я не поручусь за благополучный исход всей операции. Довольно прибедняться, Гальдер. Если наши пилоты не смогут разбомбить береговую оборону, за них эту работу доделают мои ребята из Дельты. Востливо вмешался в разговор полковник Трутман, для всех командующих воздушно-десантными войсками, но для горстки посвященных, известный как начальник контрразведывательной службы Теневая рота, находящаяся под полным контролем генерала Хэлла По правую руку от Трутмана застыл восковым изваянием майор Мердек, опоздавший на совещание на целых полчаса и заработавший за это от своего шефа гневный взгляд и приглушенные проклятия. По данным аэрокосмической разведки, все командные центры ЗПУ противника находятся под нашим пристальным наблюдением днем и ночью. Уничтожить их с воздуха – плевое дело. Меня больше волнует связь, которую до сих пор не удалось восстановить в полной мере. А вот пусть об этом доложит наш главный связист. Тут же оживился генерал Мут. Бледный подполковник с покрасневшими от недосыпа глазами достал из кармана несколько кристаллов и положил их на середину стола, чтобы остальные могли их лучше разглядеть. Нашим техникам удалось частично разобраться в причинах глушения радиосигнала, в том числе и блокирования операционных спутников связи на низкой орбите. Неизвестные устройства генерируют мощные энергетические возмущения в магнитном поле планеты, в которых просто тонут наши сигналы, э, не доходя до приема передающих станций. Что бы это ни было, ни с чем подобным ранее мы никогда не сталкивались. Если это явление не природного происхождения, а результат неизвестной технологии, то она как минимум опережает нашу на несколько поколений. Местные не способны создавать такие сложные устройства, это я могу заявить со всей ответственностью. Добытые ценные трофеи капитаном Макмилланом из первой бригады специальных сил пролили немного света на проблему и здорово помогли нам в разработке экспериментальных приборов, частично нейтрализовавших радиоблокаду. Но по необъяснимым причинам большинство районов планеты по-прежнему закрыты для нас. Мое мнение остается прежним. Против нас ведет деструктивную деятельность одна из раз ближайшего звездного скопления, принявшая сторону мятежников. Иного объяснения не вижу, исходя из чего... — А чепуха, — не выдержал полковник Трутман, грубо оборвав докладчика. — Это ваше мнение, основанное на личных омозаключениях. Людская раса самая технологически развитая в этом квадранте. Если бы в ближайшем космосе объявились конкуренты, мы бы давно о них узнали. — Если вы считаете, что я только чепуху умею говорить, попрошу взять на себя эту проблему. Может быть у вашего отдела что-нибудь получится, в чем лично я очень сомневаюсь. «Хватит — Хватит, — рявкнул генерал Мур пресекая на корню зарождающийся спор. Мы здесь собрались не для бесплодных споров, о демонстрации своего остроумия. Если вам больше нечего сказать, Михаил Олегович, дадим слово полковнику Гуру. Я назначил его командовать нашими сухопутными бронетанковыми войсками на северо-восточном направлении. Если мы в ближайшие дни не разорвем блокаду Дананга и не вырвемся за пределы оборонительного рубежа вдоль пригородов Кванг-3, все закончится для нас плачевно. «Вам слово, Сергей Петрович, расскажите, как собираетесь действовать. Мне это тоже крайне интересно». Вышеназванный полковник Гуров, грузный человек с совершенно седой головой, хоть ему еще и не было 40 лет, передал адъютанту маленький кристалл с докладом. Над круглым столом появилась трехмерная галопроекция северо-восточного участка фронта, разделенная демилитаризованной зоной в центре. По одну сторону на юге находился Дананг, по другую на севере промышленный город Кванг-3 превращенной вьетминцами в неприступную крепость. Как вы видите, на представленной схеме глубоко эшелонированная оборона врага построена по современному образцу и не грешит серьезными уязвимостями. Атаковать ее в лоб чревато для наших войск большими потерями. Бомбардировка с воздуха из-за наличия мощного ПВО будет не слишком эффективна и обречена на неудачу. «Перед тем, как планировать развитие наступления, я предлагаю рассмотреть альтернативные варианты применения специальных средств, а именно запрещенных к использованию. Речь идет об озоновых боеприпасах». Присутствующие на совещании офицеры тревожно заерзали в своих креслах. Для многих из них это было зловещим признаком. Ведь базоновые боеприпасы в вкупе с термоядерным оружием использовались исключительно лишь против равного по силе противника, чего нельзя сказать о колонистах Эпсилона. Их традиционно считали отсталыми, а тут вдруг такие радикальные меры. «Правильно ли я вас понял?» – осторожно спросил Трутман. – Вы предлагаете пробить брешь в обороне Кванг-3 с помощью базоновых бомб? Не слишком ли много чести для этих дикарей? Другого способа я не вижу, холодно отрезал Гуров. Раньше использовать их считалось нецелесообразно именно по причине излишней мощности и дороговизны. Сейчас мы как никогда близки к полному поражению, когда все остальные средства исчерпали себе. В отличие от термоядерных зарядов, почва не будет заражена радиация, а локальная зона поражения радиусом 250 км, ровно в 10 раз больше, чем после ядерного взрыва. Прошу без эмоций рассмотреть это предложение как основной вариант действий. Новые потери в войсках недопустимы и лишь навредят и без того слабому моральному духу солдат. Я предлагаю делать прогнозы, основываясь исключительно на использовании базоновых бомб и ракет. Члены брифинга задумались над словами полковника. Не то чтобы он был не прав, скорее наоборот, именно с этого и надо было начинать, но каждый из них считал, что это поступок труса. Это все равно, что признаться в собственном бессилии и показать всему миру, насколько же плохи их дела, если дело дошло до сверхмощного оружия массового поражения. «Не вижу причины, чтобы отказать ему в этом!» Внезапно поддержал идею Мур, тем самым вызвав шок и яростные споры у доброй половины присутствующих. От него ждали уклончивого ответа, возможно, туманное обещание, но никак не прямой призыв к действию. Доказав в лабораторных условиях существования бозона Хиггса, Анклав одним из первых наладил массовое производство гравитонных коллапсоров, вызывающих обширную зону гравитационного поражения. Это оружие стало называться оружием черной дыры. Сталкивая элементарные частицы, ученые даже не догадывались, что добьются фантастического прорыва в квантовой физике. Уменьшенную модель коллапсоров впервые использовали на поле боя внутри экспериментальных ракет Х-1. При взрыве такого боеприпаса создавалась локальная зона с нестабильной гравитацией в миллионы раз больше. Разумеется, все зависело от типа и мощности боеголовки. Любой материальный объект, попадающий в поле его действия, мгновенно распадался на атомы, не в силах выдержать свой собственный вес. В данном случае на месте взрыва образовывалась огромная воронка глубиной до 2 километров и более. Это было экологически чистое оружие, не наносящее ущерба биосфере планеты. Но некоторые его противники утверждали обратно. Так, например, группа ученых обнародовала доклад, согласно которому взрыв одной лишь базоновой бомбы дестабилизировал все магнитное поле планеты, приводя к ужасающим по силе цунами и землетрясениям в других ее частях. Военное руководство никак не прокомментировало этот доклад, отделавшись язвительными выпадами и насмешками в адрес яйцеголовых импотентов, пугающихся собственной тени. — Попрошу тишины, — призвал генерал Мур. — Господа офицеры, вы меня знаете не первый год, а многих из вас я знаю всю свою сознательную жизнь. Было много сказано про бедственное положение дел, но ни слова о решении проблемы, кроме полковника Гурова, озвучившего наши собственные мысли. Поражение для нас немыслимо и недопустимо. Наш народ и политическое руководство ждет от нас решительных действий. Я знаю, ваш моральный дух здорово пошатнулся за последние дни. Я готов бросить на весы своего убеждения свою честь, карьеру и репутацию, но добиться необходимого нам перевеса в этой войне. Данной мне власти официально разрешаю использование базоновых боеприпасов. «Со всем уважением, сэр, прошу пересмотреть это решение», – твердо попросил Гальдер. «Если желтый тайфун закончится успешно, нам не понадобится это сверхоружие». «А если нет?» – перебил Мур, уставившись на него бешеным взглядом. «Что тогда, Гальдер? Вы будете отвечать за неудачи перед руководством Анклава и нашими гражданами?» «Спецназ справится, дайте им только шанс доказать это». «Где сейчас диверсионная группа?» «Уже в воздухе, 20 минут как в полете». «Я обещал несколько суток. Если уложитесь в срок, в чем лично я сомневаюсь, тогда я отменю приказ» и давая понять, что совещание окончено, стало из-за стола. На сегодня все, жду всех завтра к восьми утра. Мэрдок и вы, Трутман, задержитесь на пару минут. Дождавшись, пока все выйдут из конференц-зала, генерал позволил себе немного расслабиться. Налив бокал дорогого вина, предложил офицерам, но они тактично отказались. Вы хотели поговорить с нами без свидетелей, сэр? Точно. Как продвигаются чистки рядов. Много предателей и паникеров выявили. Их в любое время в избытке, а сейчас и подавно. Трутман обернулся к Мердоку. Вот, к примеру, вчера мой помощник выследил и уничтожил неуловимую связную Дау, работавшую в Дананге, под прикрытием одной местной газетенки. Она нанесла больше вреда, чем целая армейская дивизия вражеских войск. Жаль, что ее сообщники не раскрыты. А почему перед казнью не допросили с пристрастием? Недовольно спросил генерал. «Помешал дурацкий случай, а точнее похотливый мальчишка из питомника Макмиллана», с явной неохотой пояснил Мердок. «Если бы не он, все прошло бы так, как по маслу». «Что еще за мальчишка?» заинтересовался генерал, даже отложив в сторону недопитое вино. «Сержант первого класса глубинной разведки Сергей Пирсов. Редкостный развратник». «Как его имя? Повтори». Генерал медленно подошел к нему, сжав кулаки. «Сергей Пирсов! Вы с ним знакомы? Шустрый такой парнишка!» Но Хелмур, не слушая, отвернулся, чтобы Мэрдек и Трутман не видели бешеного выражения на его лице. Ярость душили его при одном лишь воспоминании о неудаче с Красным Лотосом, из-за которой сорвались военные поставки, приведшие к плачевным результатам. Но как парень смог выжить? Неужели ухитрился сбежать от громил Чоу фата? Проклятие! Он знал, что этому идиоту нельзя доверять таких важных дел, а сразу надо было отдать мальчишку Трутману. «Где сейчас этот сержант? Я требую его немедленного ареста». «Это невозможно!» – неуверенно начал оправдываться Мердок, посмотрев на своего шефа в поисках поддержки. «Он участвует в операции «Желтый тайфун» вместе с Макмиллоном». «Черт!» – выругался генерал, стукнув кулаком об стол. «Когда он вернется?» «И если вернется?» поправил себя Мур. «Арестовать немедленно. Обвинение. Государственная измена». «Как прикажете, сэр», воспрявший духом Мердок даже заулыбался. «Я знал, что с ним что-то нечисто. Может, заодно и капитана Милана? У нас на него собрано достаточно компромата». «Нет», резко отрезал генерал, «только мальчишку. Все, что накопали на мака, можете уничтожить, а еще лучше засунуть себе в зад. Капитана не трогайте». Понятно? «Так точно, сэр!» Улыбка Мэрдека медленно сошла с лица. Генерал Мур решил сменить неприятную для него тему разговора. Тротман, я хочу знать, как проходят проклятые раскопки. Вы что-нибудь уже откопали?» На север-западе Пусана, согласно сведениям Макмеллана, мои люди обнаружили останки странной машины, которую пленные вьетминцы называли «порталом богов». Расследование привело нас в район долины Лангсон, где удалось найти точно такую, только в более приличном состоянии. Сейчас с ней работают наши лучшие научные умы и специалисты по квантовой физике, решая, как ее транспортировать на базу. К сожалению, есть серьезная проблемы. Без третьей машины, находящейся где-то на острове Ши, будет трудно понять принцип их взаимодействия. Кроме того, неконтролируемая реакция после открытия всех трех порталов вызвала лавинообразный выброс энергии неизученной природы. Мы с такой раньше никогда не сталкивались и очень удивлены ее воздействием на материальный мир. Вся долина Лангсон представляет из себя одну большую аномальную зону. Нам посчастливилось убить трех странных созданий, ранее не встреченных нигде на планете. Любопытно. Пробормотал генерал, закуривая сигару. Опишите их. Какие-то странные уродцы. Худые, высокие гуманоиды с непропорционально большими головами и глазами на пол лица и полурептилии Оба вида разумные и очень опасны. Прежде чем удалось заманить их в ловушку и прикончить, они убили четырех моих лучших следопытов. У яйцеголовых умников есть теория, что эти создания попали сюда из параллельного с нами мира, куда ведет образовавшийся портал или своего рода червячный проход. Как долго он и будет активен, не знает никто. Исследованиям мешают электровихри, от которых приборы просто сходят с ума, а еще дьявольский электронный туман, в котором время течет наоборот в обратную сторону. Я уверен, все эти явления не от мира сего и как-то связаны между собой. Меня очень беспокоят эти гости из другого мира, причиняющие нам массу проблем. «С вашими уродцами разберемся после», — отрезал генерал. «Главное, не останавливайтесь на достигнутом и закрепляйте успех. Все работы должны быть закончены точно в срок. Меня меньше всего на свете волнуют какие-то гости из параллельных миров, тем более смертные, которых при должной удаче можно прикончить. Мне нужны артефакты». Операция «Желтый тайфун», как пыль в глаза, организована только ради того, чтобы выиграть немного времени. Вот почему я утвердил использование базоновых бомб. Пусть группы Акбет и Баткет действуют по разработанному штабам плану и стране Атли. Вдруг случится чудо, и его смерть нам чем-нибудь поможет. Эта легенда скорее для наивных идеалистов, таких как Мак, но не для таких пораженных лисиц искушенных в интригах, как мы с вами, господа. Я очень надеюсь на вас двоих и жду только положительных результатов. Если по политическим соображениям мы будем вынуждены покинуть эпсилон, уступив его жадным до да чужого добраем перцам, по крайней мере заберем с собой оставленные дедрами ценности. Только они способны вознести нашу нацию на небывалые ранее высоты, чтобы годы войны крови и лишений не прошли для нас даром. Не портите мне отчет на самый верх или пожалеете, что на свет появились. Идите! остров Ши, в 130 километрах восточнее континента. Как только бомбалюки захлопнулись, самолеты принялись набирать высоту, ложась на обратный курс. Из летящих следом транспортов стали быстро выпрыгивать фигурки парашютистов, нагруженные оружием и снаряжением. Их было не очень много, и раскрывать парашюты раньше времени, делая из себя прекрасную мишень, никто из них не собирался. Прыгать в затяжном прыжке с высоты 10 км Макмиллану приходилось и раньше, другое дело его парня, нечасто практикующие десантирование при подобных обстоятельствах. После того, как последний зеленый берет покинул грузовой отсек Геркулеса, капитан смело шагнул в пустоту следом за остальными. Кружась в свободном падении, он невольно зажмурил глаза, когда транспортник, который он покинул минуту назад, развалился на куски. Угодивший в топливный бак снаряд разорвал фюзеляж самолета на части, высветив на мгновение блестящие сигары истребителей сопровождения, резко уклонившиеся в разные стороны от разлетевшихся горящих обломков. Под ногами бешено клубился густой туман облаков, летя навстречу со скоростью 20 метров в секунду. Бомбардировщики второй волны точно в срок последовательно скинули тонны своего смертоносного груза и, согласно директиве, также легли на обратный курс. Горящая сквозь разрывы в облачности темная земля скопо высвечивала мрачные руины пригорода в Хайку и разрушенные бомбардировками взлетно посадочную полосу аэродрома, у которой сновал застигнутый врасплох обслуживающий персонал. Большинство умных бомб упали очень удачно, уничтожив дотла почти все ангары с истребительной авиацией и хорошо замаскированные батареи с ракетами «Земля-воздух». Группа А выпрыгнула 10 минутами раньше, десантировавшись в районе предположительного командного центра у южной оконечности острова. Остров Ши был не очень велик, всего 130 км в длину и 40 в ширину, очертаниями напоминая баклажан. В северной части находились небольшие скальные возвышения, называемые горами Рокантон. Центральная и южная части острова утопали в непроходимой густу растительности, изрезанной небольшими реками и протоками, коих насчитывалось не одна сотня. Большой портовый город Хайку в дельте реки Ароматная не в первый раз подвергался бомбардировкам, ведь он находился в зоне действия авиации Дананга. Но в отличие от других городов, находившихся под контролем вьетминцев, обладал большей автономией и самостоятельностью. Армия маленького островного государства была внушительной по меркам этого мира – 120 тысяч солдат и 240 тысяч резервистов. Задачи перед диверсантами озвучили лишь после того, как последний самолет оторвался от аэродрома и взял боевой курс на остров. Командование надеялось закончить войну одним точно выверенным ударом, устранив верхушку мятежников в лице бессменного лидера-председателя Ли. Каждый боец спецгруппы выучил наизусть фотографию главной цели, чтобы при встрече узнать его и прикончить, даже если для этого придется пожертвовать собственной жизнью. Почему раньше штаб Анклавы не выявил точного местоположения главнокомандующего Северного Вьетмине? Ответ прост: Председатель Ли никогда не задерживался подолгу на одном месте, а местоположение бункера стало случайно известно незадолго до операции.